Народилась схоластика, стройная система научного мышления. Даже в тесной сфере монашеской жизни наблюдается большое разнообразие ее форм. Ордена Бенедиктинский, Францисканцев, Доминиканский... Наконец, соприкосновение с арабами тоже немало расширило умственный горизонт западноевропейского человека, алгебра, медицина, география, поэзия, искусство, философия. Глава вторая. Какие были тому причины? Какие были тому причины? Народы Западной Европы, заняв земли Римской империи, смешавшись с туземным населением и восприняв его культуру, романизация, были живым и непрерывным продолжением древних римлян. Поэтому на Западе живая традиция просвещения никогда не прерывалась. Просвещение могло временами падать и потухать – но никогда не умирала. Пытливый дух человека там никогда не угасал. Вообще на Западе наблюдается известная преемственность классического мира. Толчок к умственной работе и материалы к ней даны были уже предварительно. Огонь тлел под пеплом и только ждал, чтобы его раздули. На Руси, наоборот, не было самого огня — И, чтобы добыть его, требовались особые усилия и работа. В лице Карла Великого Запад воскресил Старую Империю, стал ее продолжателем и тем самым принял на себя нравственную обязанность позаботиться о самом главном, что завещал ему Древний Рим — о просвещении. На Руси подобный нравственный стимул отсутствовал, русский народ жил на окраине культурного мира, непосредственного соприкосновения с наследием древней цивилизации не имел. Завести просвещение было ему много труднее, необычайно трудно было и взрастить его. Постоянные усобицы князей и татарская ига, в свою очередь, сильно тормозили просвещение народное. Раздел восьмой. Памятники духовной культуры. 862. 1000. 54-й. А. Ранее, 862-го года. первая Чертомлыцкая серебряная ваза тонкой греческой работы – Четвертого века до Рождества Христова найдено в 1863 году в Чертомлыцком кургане, гробница скифского царя на юге России, близ Днепровских порогов, с изображением скифов, укрощающих диких коней, хранится в Эрмитаже. Второе. Кулиопская ваза из электрона, смесь золота и серебра греческой работы, третий-четвертый век до Рождества Христова. Найдена в 1831 году в Кургане Куль-Оба близ Керчи в царском могильнике с изображением сцен из скифской жизни, Эрмитаж. Третье. Троянова колонна в Риме в честь победы императора Трояна над даками начала II века по Рождеству Христову с изображением сцен из борьбы римлян с даками-славянами таббе некоторые ученые находят в изображениях этих двух вас и колонны одежда вооружения прическа жилье сходные бытовые черты из русской жизни в начальную эпоху русской истории б 862 1054 первое церковный устав владимира святого Второе. Церковный устав Ярослава Мудрого. Третье. Русская правда Ярослава Мудрого дополнена его сыновьями и внуками. Четвертое. Поучение к братьям новгородского епископа Луки Жидяты, первого епископа из русских, первое литературное произведение русского пера, 1035 год. Пятое. Слово о законе и благодати митрополита Иллариона. Образцовое по ораторскому искусству, по силе воодушевления и задушевному красноречию. 1037-1050 годы.